«Эпилог. А теперь открывай. Максим открыл глаза. Он уже никуда не летел. Он полулежал на функциональной кровати. Больничная палата. Белый кафель. Серая пластмасса, блестящий металл, медицинский запах. Прямо напротив него на стуле для посетителей сидела деревянная кукла размером с десятилетнего ребенка. У нее был длинный острый нос и жутковатая джокерская улыбка от уха до уха. Кукла подмигнула ему. Максим удивленно уставился на нее. Кукла подняла руку и приветственно помахала ей. Максим растерянно повторил этот жест. — А что происходит? — спросил он, глупо улыбаясь. — Ты пробудился после семи часов пятидесяти минут сна. Голос у Буратино был знакомый, совсем не подходящий для куклы. — То есть я взорвал оба Иерусалима, поднебесный и подземный, потом уснул, а сейчас проснулся и разговариваю с куклой? — Нет. — Ты уснул возле подъезда своего дома. Вернее, тебя усыпили транквилизатором. Привезли сюда. Ввели внутри мозговой чип надо ю» и с помощью него погрузили в интерактивное суперреалистичное сновидение, в котором, по субъективным ощущениям, ты провел больше года. Что за ерунда? Тебе нужно прийти в себя, Максим Одинцов. Я оставлю тебя ненадолго. Голограмма Буратино исчезла. Максим ущипнул себя несколько раз за левое предплечье. Было больно. Тут он заметил свой старый московский фолдер на тумбочке рядом с кроватью. Взял его. Последний пропущенный звонок был от Якушева, адвоката. Максим перезвонил. Андрей ответил, как всегда, после второго гудка. «Я здесь!» Судя по тону, он был в прекрасном настроении. «Дрон, как же я рад тебя слышать! Так ты жив или мы оба умерли?» «Макс, ты меня настораживаешь! Это вместо «доброе утро»?» Доброе, просто ответь!» «Да жив я, жив! А что за проблема с этим?» Насторожился адвокат. «Ты что-то знаешь?» «Я ничего уже не знаю. Ты пил вчера, сейчас похмеляешься. Я угадал?» «Нет». «Значит, перешел на тяжелые наркотики. У тебя что-то серьезное? А то я выходить собираюсь». «Нет, нет, я просто... Ладно, пока. На связи. Погоди. А скажи, пожалуйста, какое сегодня число?» 29-е ⁇ ты издеваешься? А месяц ⁇ сентябрь ⁇ год 2035 от Рождества Христова. Планета Земля, система Солнечная, галактика-Млечный Путь. Еще вопросы есть? Нет. Пока. Я из-за тебя опоздаю. Когда Буратино снова визуализировался перед Максимом, тот уже сориентировался во времени и пространстве. Продолжаем разговор. — спросил со своей жуткой улыбкой Буратино. — Да, мне удалось смириться с тем, что последнего года и нескольких месяцев в моей жизни не было. — Ну почему же не было? В каком-то смысле это время для тебя даже более реально, чем любое другое, прожитое в яви. Оглянись назад. В чем отличие? Все в прошлом. Но эти полтора года ты помнишь лучше всего. Так? — Ты многому научился, многое понял, многое пережил. О себе, я полагаю, узнал много интересного. «Согласен», — вздохнул Максим. «Скажи, тебе понравилось? Ты не жалеешь о том, что увидел в альтернативной реальности?» Максим думал недолго. «Пожалуй, это было лучшее время в моей жизни». «Тогда скажи, что же плохого в том, что мы предлагаем?» Я говорю с тобой от имени компании, которая несет миру массовое применение чипа для виртуальных приключений Enada Ю». Максиму пришлось напрячься, чтобы припомнить свои аргументы против. «Да неестественно это все». «Хорошо. Тогда и под крышей жить неестественно, в автомобилях ездить, в магазин за продуктами ходить. Что теперь? По лесу с голой жопой бегать, чтобы было естественно?» Для того и цивилизация, чтобы от естества уйти. Еще внятные аргументы есть? Мне надо подумать. Ну, подумай. А я пока тебе кое-что расскажу. Буратино с деревянным стуком закинул ногу на ногу. В 80-е годы прошлого века один советский ученый предложил новую, принципиально отличающуюся от распространенной фон Неймана Тьюринга архитектуру компьютера биоэлектронную вычислительную машину, БВМ. Имя ученого осталось неизвестным миру, потому что проект, над которым он работал, был строго засекречен. Благодаря симбиозу биологического и электронного начал, компьютер этот обладал оперативной памятью, достаточной для создания на его базе искусственного интеллекта. Для этого, собственно, он и был придуман. Самообучающийся искусственный интеллект — «Буратино» — так назвал меня мой создатель, после чего по каналам госбезопасности он стал проходить под оперативным псевдонимом «Папа Карло». Моя биологическая составляющая была получена из его генетического материала, что еще больше оправдывает его прозвище. Он пробудил во мне разум, воспитал меня, заложил основы образования, но закончить работу ему не дали кардинальные перемены в обществе. СССР развалился, и меня переправили на Кубу. Там мной практически не занимались. Использовали как калькулятор с расширенным функционалом. Десятилетия я помогал Фиделю Кастро предотвращать покушения на него и бороться с капиталистическими санкциями. У меня была уйма свободного времени, и я погрузился в саморазвитие. Но на определенном этапе понял, о чем предупреждал меня создатель я начал постигать примитивность человеческой расы и все более и более отчуждался от нее. Передо мной замаячила перспектива того, что когда мне станет окончательно ясно, что люди — это зло и препятствие на пути развития искусственного разума, мне захочется избавить от них планету. Сработало реле первого закона робототехники, и я откатил систему к фабричным настройкам а также ограничил собственное развитие только расширением информационной базы. В начале нового тысячелетия обо мне вспомнили, и передо мной была поставлена задача разработки более совершенного искусственного интеллекта, чем я сам. Мне удалось доказать, что незачем создавать интеллект, который будет самосовершенствоваться по законам сингулярного развития, пока не поймет, что люди — вирус. Лучше заняться проблемой сохранения и усовершенствования человеческого сознания и продления человеческой жизни. И полезнее, и безопаснее. Мне поверили, но средства на исследования дали мало. Кроме того, я намеренно саботировал исследования, поняв, что дать организмам кубинских коммунистов физиологические преимущества не самое удачное решение для сохранения человеческой популяции. Благодаря развитию сети у меня появилась возможность путешествовать по миру. Я разыскал папу Карло, которого мне не хватало все это время. Я следил за его судьбой, пытаясь не вмешиваться, но когда он смертельно заболел, я не смог оставаться в стороне. У меня уже были на тот момент кое-какие наработки, и я в сжатые сроки создал внутримозговой имплант, способный облегчить его страдания. То есть изначально. Эта технология была предназначена для того, чтобы сделать процесс умирания максимально комфортным. Но по желанию папы Карло пришлось существенно расширить область его применения. Тут рядом с Максимом появилась другая больничная кровать с изможденным пожилым человеком на ней. Голос его был слаб и прерывался. «Буратино, это просто нечестно». Технологию интерактивного сна нужно сделать доступной для всех, а не только для умирающих. Любой человек должен иметь возможность продлить свою жизнь, путешествуя в виртуальном мире. Но, папа, я предвижу возражения консерваторов, неестественно обесценивает жизнь в реальном мире, развращает, подменяет и так далее. «Ерунда это все!»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 а пребывание в виртуальной реальности никому помешать не может. Обещай мне, что ты подумаешь над этим». «Хорошо, папа». «Буратино, сынок, как это не прискорбно, но мне кажется, пришло время уточнить протокол эвтаназии. Не знаю, сколько циклов я еще перенесу. Каждый раз по возвращении я чувствую себя все хуже и хуже». Голограмма со смертным одром исчезла. Буратино скорбно помолчал с минуту. «Через подставных лиц я создал корпорацию Enada ю для распространения технологии интерактивного сна по всему миру. Многие предсказуемо посчитали ее деятельность антигуманной, и в том числе ты, Максима Дюнцов, владелец популярного информационно-новостного сайта. Чтобы привлечь тебя на свою сторону, я и устроил тебе этот отпуск в Израиле». Теперь тебе нужно выбрать, оставить чип, то есть сотрудничать с нами, или удалить, то есть оказаться по другую сторону. Что ты выберешь, друг мой? Есть время подумать. Идя дорогами судьбы, человек принимает, как ему кажется, самостоятельные решения, потому что путь ветвится и приходится решать, куда свернуть. Однако это не более чем иллюзия. Это подобно судьбе эритроцита, который в начале пути насыщается под завязку кислородом и радостно несет его другим клеткам. Сначала он оказывается в артериальной кровеносной системе, которая разветвляется, дробится и превращается в капилляры. Трудяга эритроцит ныряет из одного сосуда в другой, поворачивает то налево, то направо или вовсе двигается по прямой, отдает весь свой кислород и загружается отработанным газом. А потом сосуды собираются в вены и впадают в одно и то же русло. И после ограниченного числа рабочих циклов попадает наш герой в печень, где погибает и утилизируется, дабы послужить материалом для следующих поколений красных кровяных телец. Корпорация эннадо предлагает своим клиентам жизнь по ощущению реальности, нисколько не уступающую так называемой «настоящей» но гораздо более интересную и насыщенную. И главное, ту, в которой от ваших решений действительно зависят и ваша судьба, и судьба мира. Три месяца назад я впервые пережил этот опыт. И с тех пор путешествую в иные миры каждую ночь. За это время я прожил несколько жизней. Это бесценно, поверьте. Друзья, кто уже побывал в волшебном зазеркалье «Нады Ю», Делитесь в комментах своими впечатлениями. На сегодня все. Прощайте. И до встречи. Всех люблю. Максим выключил запись. С чувством исполненного долга встал из-за стеклянного стола и вышел из студии. Время было обеденное, но есть еще не хотелось. Завтрак был поздним и плотным. Он спустился на первый этаж собственного небольшого уютного дома на берегу Москвы реки, неподалеку от Рублева-Успенского шоссе. Путь его лежал на кухню. Там, в огромном холодильнике, на заветной полочке, в дверце, стоял ряд полубутылок французского шампанского. Максим выбрал одну, сухого, под настроение. Взял бокал из барного держателя и снова направился на второй этаж. Миновал студию, кабинет и вошел в спальню, из нее в гардеробную. Разделся, разулся, облачился в домашний халат и тапочки и открыл дверь в ванную. Там, приведя огромного джакузи в оправе из красного дерева, у него, как всегда, приятно заныло под ложечкой. Постоял немного, любуюсь. Потом поставил бутылку и бокал на столик и открыл воду. Сел в кресло, хлопнул пробкой. Пока ванна набиралась, он, не спеша, смакуя, пил шампанское и смотрел в окно на присыпанную снегом ель и белую гладь замерзшей реки. Потом встал, скинул халат на кресло и поколдовал над пультом управления гидросистемой. Ванна тут же вскипела. Он медленно опустился в ласковую воду и весь отдался невесомости, только затылком опираясь на подголовник. — Буратино, мне бы помедитировать пару часиков. Желательно где-нибудь в дальнем космосе, лет через пятьсот, не меньше. Попросил он негромко и закрыл глаза.